329-е гуру Силы и глубина каждодневных общений с высшими, благодаря неизменному ритму, возрастают во времени, и ручательством служит того, что в надземном, когда убран будут преграды плотного мира, они приобретут аспект еще большей реальности, ибо невидимые, только ощущаемые сердцем, станет явным и видимым. В надземном Там, где мысль, там и мы. Следовательно, устремление является там решающим условием. Благо тем, кто в тесненных ущемлениях жизни земной устремляется духом плодыки света.